Должно быть, зуб как-нибудь случайно попал в кассу. Они везде попадаются. В кофейнике нынче утром было два зуба коренных. Ну и ладно, а чего же вы ругаетесь? Не бей лежачего, не гордись своей молодостью. Я и без того наказан судьбой. Ты понятия не имеешь, какое из тебя получится убожество. божества если я тебя Думаю, препарирую. Подумаешь, него. Можно подумать. Этот довод, зубы. видимо, производит впечатление на мальчишку, и он убегает, что-то бормоча. О, боже мой, боже мой! Тот мир, который казался столь цветущим, засох и увял. Вы хотите осмотреть мастерскую, мистер Век? Позвольте, я вам посвечу. Вот мой верстак... «Верстак моего подручного, тиски, инструмент, кости разные, черепа разные, индийский младенец в спирту, а вот еще африканский, препараты в банках разные, те, что поближе, в отличном состоянии, все попорченные наверху. Что лежит в тех коробках над нами, я и сам не помню». Скажем, человеческие кости Кошки, английский младенец в разобранном виде Собаки, утки, стеклянные глаза разные Чучело птиц, сушеные шкурки О, боже мой! Вот это общий вид, так сказать, панорама Мистер Венус водил свечой таким образом, что все эти разнородные предметы послушно выступали на свет, будучи названы, то снова исчезали во тьме. Затем в приступе тоски он садится на место и уже в полном унынии опять наливает себе чаю. А где же тут я? Где-то в сарае на дворе, мистер Век, — Сказать по совести, я жалею, что дал Маху и купил вас у больничного сторожа. Слушайте, а сколько вы за меня дали? Да что ж, вы были среди разной смеси, так что, наверное, я не знаю. Мистер Венус дует на блюдечко. Его голова при этом выступает из мрака над облаком пара, словно он воскрешает миф о происхождении своей фамилии.